Лекция 25. Главные явления третьего периода русской истории. Положение русской земли в половине 15 века. Границы московского княжества. Перемена в дальнейшем ходе собирания Руси Москвой. Территориальные ПРИОБРЕТЕНИЕ Ивана III и его преемника.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 около половины XV века.